В заключении скажем несколько слов о Суворове, как об историческом деятеле вообще и как о военном человеке в частности. При этом познакомимся с ним прежде всего как с вождём, затем как с вождём именно русским, национальным, близким и понятным для русской души. Наконец, как с вождём великим, достойным занять место наряду с другими величайшими полководцами. всех времён и народов. Суворов представлял собой удивительно цельную, гармонично сформированную личность. Такой же гармоничной была и его подготовка к этой роли и дальнейшая уже практическая деятельность. Все три составные без которых немыслимо обойтись достойному руководителю войсковых масс, то есть ум, воля, здоровье были здесь на лицо. Ум дал ему труднейшую для вождя способность разгадывать окружающую обстановку. Воля приводить в исполнение избранные решения даже в те минуты, когда такое исполнение казалось невозможным. Наконец, здоровье помогло ему проявить необыкновенную для преклонных лет физическую энергию, сумевшую дать серьёзное подспорье необыкновенной энергии нравственной. Однако и ум, и воля, и здоровье требовали предварительной подготовки. Как бы ни был обширен и тонок этот ум, для того, чтобы легче и скорее разбираться в данной обстановке, необходим опыт. Отсутствие же опыта Первые дни по вступлению человека на известное поприще заставляет его обратиться к тому уже имеющемуся научному фонду, который дает хоть некоторый материал, хоть какие-то отправные точки для предстоящих решений. В то же время для развития воли необходимы соответствующие упражнения. Наконец, тому, кто родился тощим и хилом, нужно было пересоздать свой чисто физический мир укрепить своё слабое тело. Суворов именно так и готовил себя к этому великому поподищу. Он прежде всего познакомился с научным фондом военного дела прошлых лет. Чисто теоретические данные, оставшиеся после книжных занятий, были затем проверены на опыте ближайших войн. Получился уже не чужой, а собственный фонд На первое время правда небольшой, но затем быстро и богато пополненный. Во-первых, благодаря беспрерывному участию Суворова во всех русских войнах тогдашней эпохи, а во-вторых, благодаря разнообразию той обстановки, в которой ему приходилось действовать. Что касается развития воли, то уже одни условия домашних занятий при отсутствии помощи со стороны посторонних, более опытных и знающих людей, насмешки и недоверия окружающих, полное душевное одиночество. Всё это преодолевалось усилием воли. Тяжёлые условия десятилетней службы в роли простого рядового, затем первые боевые труды, всё это воспринятое добровольно, указывало на ту же постоянную работу в ливых данных. Если Суворов уже мальчиком мог выйти победителем из обстановки, созданной для него дома, еще не окрепшим юношей мог пройти суровую школу солдата, то не мудрено, что в более зрелом возрасте такая еще с детства укрепленная им воля не могла быть побеждена ничем и никем. Наконец, с укреплением воли, постоянными физическими упражнениями, умеренным образом жизни, простотой привычек, Суворов укрепил и свое слабое тело. При этом как бы ни мудры были принимаемые решения, как бы энергично ни приводились они в исполнение, как бы несокрушимо не было здоровье вождя, для конечной цели военного дела, для победы над противником, необходимо было не встретить отказа и в непосредственных исполнителях этих решений, в рядовых бойцах. В самом себе, Суворов зная себя, уже был уверен, оставалось приобрести ту же уверенность и относительно боевых качеств подчинённых ему войск значит нужно было создать таких исполнителей которые гармонично дополняли бы своими свойствами уже сложившуюся фигуру вождя Суворов блестяще выполнил и эту трудную задачу. Мы знаем, какие меры принимал он для воспитания своих войск в боевом смысле, для подготовки их к условиям боевой обстановки. Но ведь эти требования могли быть не поняты, не восприняты, могли оставаться чуждыми для тех, кому они предъявлялись. Следовательно, сами по себе, вне метода, которыми они прибивались, Они могли оставаться малоуспешными. Вот почему и интересен этот метод это последовательность, с какой Суворов закрепил в войсках свои идеи, свои воззрения, свои взгляды. Прежде всего, он сблизился с солдатом, приобрёл доверие исполнителей, затем закрепил их веру своими первыми победами. Наконец, он усвоил им ещё и другое сознание, что этот вождь никогда не отступит от распринятого им и избранного решения, что отбитый от траншей противника, он возобновит сражение, он добьётся своего, он достигнет намеченной цели. А раз это так, раз слова отступления нет в словаре вождя, то лучше, проще кончить дело с противником скорее одним внезапным мощным ударом. Отсюда та энергия, с которой люди шли к месту боя, те штыковые атаки, которыми они побеждали врага. Таким образом, помимо любви, вызванной близостью вождя к людям, помимо веры в него, созданной его победами. Боевая энергия бойцов покоилась ещё и на сознании того, что духовная энергия этого вождя положительно неисчерпаема. Так всё было приведено в гармонию. Предводитель и подчинённые ему силы слились в одно целое, дали организм прочный, цельный, духовно крепкий. Остаётся познакомиться теперь с тем, как действовал этот организм, когда наступала соответствующая минута. Так как мы уже видели, что вторая половина организма непосредственной бойцы отказа не давали, то, скажем, вкратце о деятельности первой, то есть о самом Суворове. Здесь мы прежде всего видим в Суворове истинно русского, другими словами, национального вождя. Этот национализм сказался, во-первых, в строении его духовной натуры, воплотившей в себе отличительные свойства русского человека. Во-вторых, в чисто национальной системе боевой подготовки порученных ему войск. В-третьих, в самом способе пользования этим материалом во время войны и боя. В-четвёртых, в самобытности его военного гения. Он ничего не взял от иностранного Запада. У него было всё своё. Немудрено, если этот Запад и изумлялся ему как явление исключительное, резко выделявшееся на фоне других, всем понятных враждей. В свою самобытность, суров как ты ещё живее воплотил собою свою великую родину. историческое развитие, которое шло, как известно, тоже вполне самостоятельным, западу чуждым путём. Отсюда ещё большее право его наименоваться вождём национальным. Наконец, постоянством и размерами своих побед, своей удивительной гибкостью, своей необыкновенной способностью быстро и правильно разбираться в любой обстановке, глазамер Затем оставлением в общем фонде военного дела данной поучительной, даже обязательной, и для дальнейших поколений. Суворов приобрёл и другое право занять место среди величайших полководцев всех времён и народов. останавливаясь на той данной, которую он внёс в сокровищницу вечных истин военного дела, а именно на значении нравственной силы. Мы видим, что она не отличается новизной, но он сумел выдвинуть её так рельефно и выпукло, он успел так подчеркнуть и осветить её ценность, так напомнить о ней и воскресить её, что по праву может считаться её новым творцом. Он сам был её первым и великим воплощением. Его энергия духа была изумительной, колоссальную, всепобеждающую. Она захватывала собою и обширные области отра борьбы, и болю скромную сферу боевого поля, и наконец, душевную область одного человека, а именно самого вождя. где всегда одерживала победу над встречными доводами столь склонного к колебаниям разума. нравственная сила, жившая в ожде, преемственно передавалась и подчинённым ему войскам. её запас был заготовлен и положен в души людей ещё в мирное время. в тяжёлые же дни кровавых боёв оставалось только своевременно вызвать этот запас, тем или другим приемом, шуткою, словом или личным примером. Это была игра великого артиста на чутких струнах, подготовленных им самим еще в мирный период. Вызванная к жизни, эта победа создавала и изумительные подвиги, и блистательные победы. Воскресив и пояснив ее значение, он был виноват Цугуров уже одним этим приобрёл право на бессмертие. Уже одним этим стал в уровень с величайшими полководцами всех времён и народов. Но этого мало, в то время как истины, внесённые другими вождями, остаются в положении неизменяемом, значение нравственной силы при возрастающих ныне ужасах боя и войны, положительно увеличиваются с каждым часом и днем. Не мудрено, если вместе с подобным явлением возрастает и интерес к Суворову, внимание к его поучениям, потребность понять его великие и незабвенные деяния. «Мои русские в этом отношении счастливее Запада». Прошло уже 200 лет со дня кончины Суворова, но бессмертный дух его еще и до ныне носится над русскою армией, шумит в ее знаменах, горит на острие ее штыков, дыханием древней славы обвивает ее боевые ряды. Будем надеяться, что и на будущие дни Эта доблестная армия останется верною его заветам. ходил труда и сил шёл по тропам разговора раши полчища разбил обеждалось весь простора а где стало ни карра Я не полене атка, я не полене атка, есть нечен поле вра, без сотряса атка, есть нечен поле вра, без сотряса менка. Ви праго учил свора, чем придётся хоть тубьём. Ну, а наши здесь оно ראג <laughs>